Глава двадцать первая. Время летело с неумолимой быстротой. Когда Аня почувствовала, как внутри нее зашевелился малыш, заявив, что половина срока беременности миновала, она наконец-то осознала, что скоро станет мамой. Своими движениями кроха заставила Аню понять, как сильно она любит свое еще не родившееся дитя. Теперь девушка с большей заботой относилась к себе, зная, что от ее самочувствия зависит здоровье ее ребенка. Ее тело незаметно начало меняться, согласно своему предназначению, заложенному природой. Животик был еще еле виден, но Аня уже чувствовала в себе эту маленькую жизнь, которая с каждым днем все настойчивее напоминала о себе. Несмотря на предстоящее материнство, Аня не могла заставить себя забыть Саджана. Разлука с ним беспощадно терзала девушку. Аня несколько раз хотела позвонить ему, но каждый раз что-то останавливало ее. Осознание того, что этот разговор будет пыткой для них обоих, не позволяло девушке бередить свежие душевные раны. Она так и не решилась набрать номер Саджана. А чтобы не было соблазна сделать это, она удалила его номер из памяти телефона, ругая себя за то, что однажды она упросила Наташу дать ей его. Аня понимала, что ей нельзя общаться с Саджаном, это ни к чему хорошему не могло привести. И вообще, что она может ему сказать? что любит его, но он и сам об этом знает. Или, может, о том, что она ненавидит его брата, хотя тот ничего плохого ей не сделал. Глупо, очень глупо было бы обсуждать это. И получалось, что говорить с Саджаном было не о чем, так как все сводилось к тому, что она страдает и не может жить без него, но изменить что-либо ни Аня, ни Саджан не могли. На душе Ани была печаль и тоска, да еще Наташа, как назло, хотела уехать. Аня с ужасом думала о том, как она останется одна в этой чужой для нее стране с человеком, которого она не любит. После отъезда Ковалевой и вовсе можно было смело лезть в петлю. Хорошо еще, что миссис Варма настолько была добра и любяща, что Аня прониклась к женщине поистине дочерней любовью. Если следовать советам Наташи и искать в любой ситуации только лишь положительные моменты, то такая свекровь, как мама Саджана и Виджая, была настоящим подарком судьбы. Но должно же было они хоть в чем-то повести в этой жизни. Девушки часто гуляли в саду, и в одной из таких прогулок Аня пыталась уговорить подругу не спешить с отъездом, о котором та начала так часто говорить. «Я не могу жить здесь постоянно», — заявила Наташа и печально посмотрела на дом, проглядывающий сквозь густые кроны деревьев. Она бы с радостью жила в этом райском уголке всю жизнь, но ей пора было возвращаться, — Родители настаивали на этом. — Аня, если я останусь здесь, то неприятности не избежать. Работу я и так потеряла. Еще не хватает с учебы в институте пролететь. У тебя-то жизнь налажена. Тебе уже не надо думать ни о лекциях, ни о сессиях, ни о хлебе насущном. Это для меня вуз — высшее учебное заведение. А для тебя вуз вышла удачно замуж. Так что живи и радуйся, а мне ехать пора. — Да как же я без тебя-то? — выдохнула Аня, подавляя приступ паники. — Так хоть поговорить есть с кем, а потом... Для этого у тебя есть куча народа — свекровь, свекор, да и муж, в конце концов. Когда-нибудь тебе все равно к нему привыкать придется. Хочешь ты этого или нет, а у тебя уже другая жизнь, в которой мое место будет обозначено переговорами по скайпу. — Я не могу сейчас остаться одна, — в смятении произнесла Аня, надеясь на понимание подруги. Мне уже рожать через четыре с половиной месяца. И я боюсь. От Юрки ни слуха, ни духа. Саджан вообще не появляется. Если еще и ты бросишь меня, то я просто сойду с ума. Мне слишком тяжело. Наташа понимающе вздохнула. Ну что она могла сделать? Переехать в Индию она не мечтала. А потерять все в России только лишь потому, что ее поездка слишком затянулась, она не могла. У нее были свои планы на эту жизнь. В которых не было места сумасбродству. Ей было искренне жаль, Аню, но пришла пора расставаться. Ань, да пойми же ты. Девушка так и не договорила, так как зазвонил мобильный телефон, внося свои коррективы в разговор девушек. Аня удивленно посмотрела на незнакомый номер. Говорить с кем-то ей сейчас совсем не хотелось. И она собралась нажать кнопку отмены вызова, но подруга не дала сделать этого. А вдруг что-то важное? — предположила Наташа. — Я не могу сейчас ни с кем говорить, — категорично ответила Аня, давая понять, что разговор с незнакомцем не состоится. Тогда Наташа взяла инициативу в свои руки в полном смысле этого слова. Она забрала телефон у подруги и еще раз взглянула на номер, пожав при этом плечами. — Алло, — ответила Наташа на вызов. — Да, я слушаю вас. — Что? От услышанного у девушки глаза полезли на лоб, — и она быстро глянула на Аню, потому что информация, полученная ею, напрямую относилась к ее подруге. — Да, конечно. Привозите сюда. Мы ждем. Нажав кнопку окончания вызова, Наташа судорожно выдохнула. — Что случилось? — дрожащим от волнения голосом спросила Аня, понимая, что у Наташи только что состоялся какой-то важный разговор. Вместо ответа Наташа взвизгнула и бросилась обнимать подругу закружив ту в немыслимом вихре ликования. «Он едет, едет!» «Кто?» — опишила Аня. «Ань, они отпустили Юрку! Они везут его сюда! Анька!» Глаза Ани округлились от удивления, и она, визжать ничуть не тише Наташи, запрыгала от радости. «Что у вас тут случилось?» — раздался встревоженный голос миссис Варма, и обеспокоенная женщина появилась на балконе. «Девочки, что такое?» — Матушка, только что нам позвонили и сказали, что отпустят моего брата! — прокричала радостная Аня. Перепуганные слуги высыпали из дома, предполагая, что с девушками что-то случилось. Но, услышав, что таким образом те выражают свою радость, вновь скрылись в доме, коль никого не надо было защищать и спасать. — Звонил какой-то мужчина! — задыхаясь от радости, говорила Наташа. — Но это точно был не Сергей, этого проходимца я бы сразу узнала по голосу. Звонивший сказал, что у них больше нет повода удерживать Юрку и что они готовы привезти его в этот дом. Аня не могла поверить своему счастью. «Наташка, наконец-то! Господь услышал мои молитвы. Его отпустили!» «Вот видишь, а ты все волновалась», — заметила подруга, утягивая за собой Аню в сторону ворот, как будто Юрка уже стоял там, ожидая их. «Ничего они с ним не сделали. А вот если бы ты развелась с Виджаем...» то неизвестно, чем бы закончилась история с Юркиным похищением. Так что нет худа без добра». После этих слов глаза Ани почернели от печали. Но подруга была права. Независимо от того, нравились ли они ее слова или нет, и если ее жизнь свиджаем плата за жизнь брата, то она должна с покорностью заплатить эту дань, ни о чем не сожалея. На аллее появилась миссис Варма. Она шла к девушкам. От чрезмерной поспешности ее сари развивалась, словно флаг на ветру. Оказавшись рядом, она обняла Аню и поцеловала ее в лоб. — Видишь, дочка, все твои тревоги напрасны. С твоим братом все хорошо, так что зря ты так переживала и плакала. Ну что можно было ответить? Ведь не переживать Аня не могла, потому и плакала. Хотя миссис Варма и сама это понимала. — Его скоро должны привести, взволнованно сообщила Аня, не сводя глаз с ворот. — Это хорошо, дочка, но я настаиваю, чтобы ты вернулась в дом. Ты не можешь находиться долго на улице, потому что от жаркого солнца ты можешь перегреться. — Но я не пойду в дом, — возмутилась девушка. — Неужели непонятно, что она не сможет безучастно сидеть дома? Я буду ждать его здесь. Свекровь отрицательно покачала головой, давая понять, что не согласна с Аней. — Ты должна следовать моим советам, потому что тебе надо заботиться не только о себе, но и о здоровье малыша. Этих слов стало вполне достаточно, чтобы Аня печально вздохнула и пошла к дому в сопровождении свекрови и подруги. — Но как мы узнаем, что он приехал? — спросила она, оглядываясь на ворота. — Я подожду его здесь, — заверила ее Наташа и остановилась. — О, нет-нет! — воскликнула миссис Варма, увлекая за собой обеих девушек. — Никто здесь не останется. На улице слишком жарко, чтобы вы находились здесь. — Все в дом. Слуги подежурят тут. А мы пока позаботимся о том, чтобы вкусно накормить нашего гостя. Спорить со свекровью Аня не стала. Да и к чему? Ведь на самом деле Юрку могли привести вообще завтра. Ведь никто не уточнял, во сколько и когда его отпустят. К сожалению, Аня так и не смогла принять участие в приготовлении ладу сладких ванильных колобков, так как от волнения малыш забился в животе, сообщая о том, что ему и его маме нужен отдых. Миссис Варма отправила девушек наверх, а сама взяла на себя ответственность за угощение.